Глава двенадцатая. Радость в семье была неописуемо восторженной. Сирик в одночасье стал христианином. Мертвый ожил. Духовный калека был исцелен. Вновь в который раз исполнялось в этом греховном мире библейское слово. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог, богатый милостью, по своей великой любви оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Рая не могла сдержать благодарных слез. Она всегда чувствовала невысказанное вслух сыновнее отвержение, и от этого ее сердце было преисполнено материнской скорби. И вот ее молитвы о спасении ее сергуночка были услышаны, и ответ от неба получен. Сестры и племянники ходили по дому с улыбками, словно их лица не знали другого выражения. Вся домашняя атмосфера была пропитана тихим, животворящим, торжествующим светом, да и сам Сирик находился в какой-то эйфории. Когда в доме все улеглись спать, Сирик взял Библию и, открыв Евангелие, стал читать страницу за страницей. Чтение захватило его. Все, что он прочитывал, открывалось легко, и было ему понятно. Спустя несколько дней после покаяния на Сирика нахлынуло без различия к молитве и чтению Библии. Это было не просто нежелание, а самый настоящий бунт против всего духовного. Настоящая духовная радость исчезла, словно улетучилась, и на смену ею пришло душевное неприятие всего, что нравилось духу. Уединившись, Сирик встал на колени и сказал о своем душевном противлении Богу. Он не желал потерять тот чудесный мир и блаженство, которое испытал в первые дни после покаяния. Высказывая Иисусу свою скорбную печаль, а неизвестно откуда пришедшему ныне, Серик, взяв Библию и стиснув зубы, стал читать. Прочитав несколько стихов, снова начинал молиться, потом снова читал и снова молился. Это была настоящая духовная борьба. Сирик чувствовал себя измотанным и разочарованным, ему казалось, что Бог не слышит его. А может быть, ничего и не произошло в его жизни, и его чувства радостной новизны были надуманными? Но через некоторое время Бог ответил ему, и вновь вернулось желание читать Писание и молитвенно разговаривать со Христом. Чтобы получить больше утверждения, как он думал, Сирик попросил Бога показать ему какое-нибудь чудо. Этой же ночью он проснулся от того, что его кровать тряслась. Сирик решил, что началось землетрясение и стал будить всех спящих в доме. Но к его удивлению никто не просыпался, как будто кто-то их специально усыпил парень бросился к окну и увидел в доме напротив светящееся окно, а за окном спокойно стоящего мужчину и пьющего что-то из кружки если этот человек ведет себя так спокойно, то нет никакого землетрясения подумал сирик что же тогда это такое и тут же он осознал необъяснимый факт что находится в божьем присутствии. «Господи, прости меня! Я не хочу больше никаких чудес! Я хочу познавать тебя верой!» — взмолился Сирик. С этой ночи он дал себе обещание всегда быть искренним с Богом и, открывая ему свое сердце, охотно позволял Богу работать в нем. И Господь не заставил себя ждать. Он стал очищать сердце своего вновь приобретенного сына. Порой это было очень больно, но приносило несомненные результаты. С криками, слезами Сирик простил свою маму за то, что она в своем прошлом променяла сына на водку. Между их освященными душами раскрылился мир. Господь стал показывать Сирику состояние его сердца, присутствие в нем гнева, ярости, блуда и прочей нечистоты. Исповедуясь в том или ином грехе, Сирик страстно просил Иисуса освободить его от него. И единственный во всей вселенной освободитель совершал эту святую работу по очищению его сердца. Сирик уже подумывал о крещении, но тут пришло сообщение, что тетя Роза перенесла инсульт и находится в тяжелом состоянии. Он засобирался в дорогу. Алмагуль тоже решила поехать с ним. Она была движима переживанием за брата. «Мама, Сирик еще не утвержден духовно. Там у него полно друзей», — откровенничала она с матерью. «Они же его не оставят. Снова начнутся выпивки и все такое. Он может не устоять. Я хочу быть рядом с ним и поддерживать его духовным общением». И Алмагуль поехала с братом в Россию. Тетя Роза уже была выписана из больницы и находилась на домашнем лечении. Алмагули и Сирик сразу приехали к ней домой, хотя в поселке были и другие родственники по отцовской линии. Встреча Алмы с тетей Розой была сдержанной, осторожной. Обе помнили, сколько было между ними в прошлом грубых слов и поступков в отношении друг к другу. Тетя Роза изменилась внешне. Выглядела она постаревшей, уставшей и была очень ослаблена после болезни. Она с тревожным ожиданием смотрела на Алму, думая, что вот наступил момент расплаты за те горечи и страдания, которые с ее руки досталось пережить Алме. Прошло несколько дней, в которые Алмагуля оставалась рядом с больной и ничем не напоминала ей о прошлом. Алма ухаживала за тетей Розой, варила обеды и ужины, исполняла ее просьбы в том или другом. Она видела, что женщина всеми оставлена, даже родные сыновья жили вдали от матери. Во всех поступках Алмагуль старалась являть искреннюю любовь к бедной, одинокой женщине, напоминая себе, что она — письмо Христова. И это ей удавалось по причине Божьей благодати, которая изменила уже очень многое в ее характере. Сирик же, как и предполагал Алмагуль, вновь стал проводить довольно много времени с бывшими друзьями. Один из его друзей, криминальный авторитет, только-только освободился из тюрьмы. И это же нужно было отметить! Парни собрались на природу, где устроили пикник с выпивкой в честь освобожденного другана. Разлили водку и предложили тост за крепкую дружбу. Сирик не сумел противостоять такому тосту и тоже попробовал выпить рюмку. Но после первых глотков он тут же почувствовал себя нехорошо, будто пил бензин. Чтобы подавить чувство тошноты, он взял сигарету и закурил но и запах сигаретного дыма был ему противен. Он смял сигарету и отбросил ее в сторону. «Ну что это с тобой, друг? Ты ж совсем разучился быть компанейским. Не пить не можешь, не курить. Святошей заделался. Или тебе нельзя?» — товарищи явно извили. «Нет, парни, это не то. Все, что нельзя в жизни, мы давно все уже переступили. Есть другое слово». Не хочу. Мы с вами рабы своих желаний, а наши желания сплошной грех. Но я больше так не хочу жить. Я просил Иисуса Христа освободить меня от моих грехов. Он, только он дает такую свободу. Я лучше буду его рабом, чем рабом похоти своей плоти. Парни стали громко смеяться, но Сирик, не обращая на их хохот никакого внимания, продолжал говорить: Вот вы говорите, что я не могу пить и курить. Нет, я могу, но не хочу. К примеру, вам дадут выпить помои из ведра. Вы будете пить? Хм, не думаю. А почему? Да потому что вы не хотите. Это вам противно. Вот и мне стало противно делать то, что не нравится моему Господу. Теперь это не нравится и мне. Пока Сирик проводил время с друзьями, Алмагуль то и дело удалялась в другую комнату и молилась за брата. Иногда молитва сопровождалась постом. Алма понимала, что неутвержденный Сирик может легко пойти на поводу у неверующих друзей-цыников. Когда Сирик гулял по ночам, она сидела на лавочке и ждала его, непрестанно моляся Господней для него защите. Она боролась за его душу всеми известными ей способами. Дома она часто пела псалмы, и это пение слышала тетя Роза. Женщине очень нравились христианские песни. Тетя Роза присматривалась к Алме и все ожидала, что вот-вот наступит такой момент, когда откроется подлинная, природная сущность девушки, и явится ее злая, несговорчивая и упрямая натура. Но шло время, и Алма оставалась доброй, тихой и внимательной, проявляя свой новый характер просто, без показной демонстрации. И тетя Роза, как педагог в прошлом, искала причину такого изменения. Наконец она не выдержала и задала свой вопрос. Хм, «Что с тобой произошло, Алма? Что тебя так изменило?» Не зона, нет, оттуда не возвращаются лучшими, чем туда приходят, а ты стала совсем другим человеком. Да, вы правы, тетя Роза. Меня изменил мой Спаситель. Иисус Христос простил мне грехи и сделал меня своей дочерью. Господь любит всех детей, и вас Он любит тоже. Каждый человек для него особенный и очень дорогой. Хотите, я расскажу вам о нем?» Тетя Роза неопределенно кивнула головой, и Алма начала рассказывать ей библейские истории о Спасителе, которого Бог послал на землю для освобождения своего творения из темниц сатаны. Она говорила об Иисусе, умершем за грехи людей, и воскресшем для того, чтобы однажды в Божий срок забрать всех верующих в небесный отчий дом. Тетя Роза молча слушала и неотрывно смотрела на Алмагуль. В ее глазах Алмагуль видела неподдельный интерес. Когда она сделала небольшую паузу, тетя Роза взволнованно спросила. «Ты веришь во все это?» И, не дожидаясь ответа, торопливо продолжила. «Я ведь всю жизнь была твердой атеисткой, была убежденным членом Компартии своей любимой родины, а теперь...» Знаешь, Алма, когда я в бессознательном состоянии попала в больницу, со мной что-то произошло. Я до сих пор не могу понять, что это было. Тебе расскажу. Лежу я на кровати, знаю, что больна. Вокруг тишина и никого. И вот открывается дверь и подходит ко мне один мужчина в белом халате. Но я поняла, что это врач смотрит на меня таким нежным взглядом, как будто давно меня знает, и голосом, полным любви, говорит трижды «Родная, вставай!». Мне так хорошо стало, и я очнулась. Увидела медсестру и спрашиваю ее «А где врач-мужчина, который только что здесь был?» А она отвечает «У нас врачи только женщины, мужчин нет». Я тогда не стала спорить с ней. Подумала, может, что-то с моей головой не так. А теперь понимаю. Думаете, что это был Иисус? Алмагуль улыбнулась. Конечно, он! Он любит вас, тетя Роза. Это он приходил к вам. Он врач наших душ. Это он так нежно повелел вам встать. Тетя Роза заплакала. Слезы тонкой струйкой стекали по ее бледным щекам и падали на подушку. Всхлипывая от переполнявших ее чувства, она спросила. «Неужели Иисус так любит меня? Я нужна ему?» «Ну, конечно, теть Роза, нет ни одного человека на земле, которого бы наш Господь не любил и который был бы ему не нужен», с ласковой убежденностью произнесла Алма. «Наш Бог есть любовь. Роза то и дело вытирала слезы, капающие с ее ресниц. Алма обняла ее, и две женщины сидели молча некоторое время, думая каждое о своем. Слегка отстранившись от успокоившейся, наконец, тети, Алма задала ей давно волнующий ее вопрос. «Тетя Роза, расскажите мне о папе, о его последних днях дома. Вы ведь знаете, что я звонила ему?» Он был очень рад и обещал мне приехать. А что потом произошло? Роза печально вздохнула и после непродолжительной паузы стала рассказывать. В тот день он пришел с работы очень возбужденным и выглядел совершенно расстроенным. Я спросила его, что случилось, а он сказал, что разговаривал с дочерью. Потом стал ругать свою жизнь, высказывая недовольство прошлому и настоящему в своей жизни. Говорил, что чувствует себя неудачником и несчастным человеком. Тетя Роза то и дело вздыхала, сокрушенно покачивая головой. Потом он стал обвинять Бога всем, более и более распаляясь. В итоге из его уст посыпались страшные хуления в «Божий адрес». Он выбежал на улицу, поднял кулаки к небу и выкрикивал такие слова. Мне было даже страшно слушать такое. Алма слушала горький рассказ от волнения, сжимая руками коленки. В ее глазах стояли слезы. Как больно было слышать ей о том, что ее отец хулил Бога. Кулил того, кто создавал весь этот мир с такой любовью и любит свое творение так сильно, что ради его спасения отдал самое дорогое – своего сына Иисуса. Ее сердце больно щемило, и самым тяжелым было то, что она не успела рассказать отцу о Спасителе. «Где же ты, папочка, жив ли, о Боже?» Ты же все знаешь, все видишь, всем ведаешь. Если он жив, обрати на него свой святой взгляд. Во имя Иисуса, мой небесный Отец. Алмагуль, ты так хорошо поешь, и песни у тебя такие славные. Тетя Роза прервала молчаливую молитву Алмы. Алмагуль улыбнулась. Если хотите, я научу вас этим песням. Они славят Христа. С этого времени Роза стала просить Алму рассказывать ей об Иисусе. Она задавала самые разные вопросы и вбирала всем сердцем то, что Алма говорила ей о Боге. Отношения между Алмой и ею быстро изменялись, становились все более доверительными и откровенными. Доставляла это радость обеим. Алмаголь разузнала, что в Калиновке тоже есть небольшая группа верующих, которые проводят богослужения в одном из домов, и стала посещать эти собрания. В один из дней тетя Роза тоже изъявила желание пойти на собрание баптистов. Когда служение уже заканчивалось, Роза неожиданно для всех и даже для себя упала на колени и со слезами стала просить Иисуса о прощении. Это было искреннее покаяние. Так Господь обрел еще одну заблудшую дочь. По дороге домой Алма купила конфеты и печенье, а дома устроила чаепитие по поводу этого великого события. За столом тетя Роза совершенно растрогалась и стала признаваться Алме в том, что она много вредила ей в прошлом, даже настраивала ее отца Булата против нее. Она просила прощения у Алмы и сердечно благодарила ее за то, что услышала от нее о пути спасения. С этого дня между Алмой и Розой начали развиваться самые нежные сестринские отношения. Когда тетя Розе стала заметно лучше, и она уже могла справляться по дому самостоятельно, Алмагуля засобиралась домой. Она упрашивала Сирика поехать с ней в Тарас, чтобы жить всем вместе и служить всей семьей Господу Иисусу. «Сирик, брат дорогой, что тебя здесь держит? Ни работа, ни деньги, ни друзья не принесут тебе счастья. А в Таразе мы все будем вместе. Знаешь, как важна духовная поддержка? Ничего нет в жизни важнее отношений с Иисусом и собственной души». И Сирик внял просьбам сестры. На следующий день брат и сестра уезжали из Калиновки в город Тарас, где Господь Бог уже готовил служение для своего обретенного сына. Пройдут годы, и Сирик никогда не пожалеет о выбранном пути, следуя за своим любимым Спасителем, с преданным и послушным сердцем Божьего служителя. Глава 13. Алмагуль только-только закончила молитвенное общение с реабилитантками. Женщины молились о тех неизвестных зависимых, которые еще бродили по дорогам мира и не знали о единственном пути спасения через веру в Христа. Сами, прошедшие через разного рода зависимости, они знали, как ужасна жизнь без надежды. Освобожденные Сыном Божиим, реабилитантки благодарили своего чудесного спасителя за новую жизнь, открывшуюся им через свидетельство верующих и чтение Библии. Когда молитвенное собрание закончилось, Алмагуль пошла в свою комнату. Только-только она открыла дверь, как на нее с нецензурной бранью обрушился муж. Он был пьян. Злобно вращая помутневшими глазами, он выкрикивал Алме свои претензии. «Как мне надоели эти твои подопечные! Возишься с ними с утра до вечера!» превратила в дом проституток с их выродками. Шум стоит, отдохнуть невозможно. «Пусть убираются отсюда пока!» Резко затворив за собой дверь, Алмагуль спокойно, но выразительно возразила мужу. «Уймись, Женя!» Ты забываешь, где ты находишься. Этот дом не наш, он принадлежит Мессии. Если убираться отсюда, то только нам. Евгений зарычал, словно раненый зверь, и бросился вон из комнаты. Через несколько секунд он вернулся с топором и бросился на Алмагуль. Женщина, едва увернувшись от него, выбежала во двор. Он выскочил за ней, размахивая топором и истошно крича. «Всех перебью, тебя первую!» Алмагуля богнула дом и скрылась за углом. На пути Евгения находился детский велосипед, оставленный одним из детей центра. На бегу он налетел на него. Топор отлетел в сторону, и Евгений во весь рост грохнулся на землю. Скочив на ноги, он оглянулся вокруг, словно что-то пытался сообразить. Увидев мальчика, пятилетнего сынишку одной реабилитантки, он подскочил к нему и стал душить. Жанна увидела через окно эту страшную сцену и стремительно бросилась на защиту мальчонки. Оттолкнув Евгения, она запихнула ребенка в дом и, закрыв дверь, встала стеной перед пьяным мужчиной. Евгений схватил оброненный топор и бросился с ним на девушку. Она успела забежать в дом. Евгений рванул дверь и помчался за ней по всем комнатам. Вбежав в офисный кабинет, он стал разбивать все вокруг. На пол полетели осколки телевизора, затем компьютера. Наконец он обессилел в своем неистовстве, бросил топор на пол и быстрой, шатающейся походкой, вышел из дома. Алмагуль видела, как муж удалялся по дороге прочь от репцентра. Забежав в дом, она увидела настоящий погром. Жанна сидела на полу и плакала, ее била нервная дрожь. Но, к счастью, на ней не было ни одной царапины. Обнимая племянницу, Алма плакала с ней и приговаривала. «Слава Богу, никто не пострадал! Слава Иисусу, все живы!» Немного успокоившись сама и утешив Жанну, Алма позвонила пресвитеру и рассказала о том, что натворил муж. Выслушав взбивчивое объяснение, Алмагуль, Пресвитер с горечью произнес: Мы вызовем его на братский совет и будем ставить вопрос об отлучении. Так больше не может продолжаться. Слава Богу, что только аппаратура пострадала, а с людьми все обошлось. Это великая защита от Бога. Сейчас я приеду к вам. Положив трубку, Алмагуль села возле окна и положила дрожащие руки на колени. Ее знобило. Четыре года она прожила с этим человеком, и только малые крупицы того, что можно было назвать хорошим, отложились в ее памяти. Нет, так больше она жить не хотела. Сколько потеряно, растоптано и уничтожено в ее жизни этим мужчиной. Она устала, устала смертельно, устала ждать и бояться, устала прощать и верить в слова пустых обещаний мужа. Сколько раз Евгений предлагал ей развестись, сколько раз она упрашивала его еще раз попробовать начать все сначала и сохранить брак. Она боялась преступить повеление Бога, брак, а у Магуль даже вздрогнула мысленно произнеся это слово. Есть два значения у него. Первое – брачный союз двух влюбленных с целью создания семьи, а второе – производственный брак, продукция, не соответствующая установленным нормам. «У нас не получилось брака с первым его значением. Скорее, второе схарактеризует наши отношения. Ну зачем продолжать производить и хранить то, что никогда не будет соответствовать назначению истинного, созданного творцом прекрасного и святого брака? Ну зачем продолжать то, что не приносит счастья никому?» Разве я не пыталась с любовью и терпением создавать в семье уют каждый день, хранить и развивать наши отношения? А что если...» – пришедшая внезапно мысль обожгла Алмагуль. «А что если наш брак с самого начала не был благословлен Богом? Как можно построить и сохранить то, что не утверждено небесами? Напрасно трудится строитель». Напрасно все четыре года я рыдала в подушку, терзала свою душу и растрачивала силы на то, что от начала было не от Господа. Женя ведь всегда оставался во грехе и творил его постоянно, ненасытимо. Я связала себя с тем, кто не желал освобождения, обманывала Иисуса и людей и, по сути, оставался под проклятием Бога. Вся моя жизнь горечь полынная, но эти последние четыре года — самые тяжелые, самые черные. Каплю за каплей я теряла духовную радость, живя с человеком, который возлюбил тьму, расточала чистоту, дарованную Христом, деля постель с ненавидящим свет и святость». Конечно же, я пошла на поводу своей плоти и душевной мудрости, согласившись выйти замуж за Женю. Во всех своих бедах мне некого винить, кроме себя. Не пришло ли время все исправить, вернуться в ту точку отсчета своей воли и признать свой выбор обманом, отречься от того, что сделано не к славе Божией? Евгений вернулся через несколько дней. Он вошел в комнату трезвый и спокойный. Алмагуль сидела за швейной машинкой и шила очередной заказ. Увидев мужа, она остановила работу и застыла в ожидании. Женя сел напротив и после короткой паузы сказал. — Я ухожу. Навсегда. Другими словами, я с тобой развожусь. Ты тут мне все нравоучение читала. «Не кури, не пей, здесь реп у нас правила, запрещающие это делать, а ты подаешь реабилитантам дурной пример, признай свои грехи, покайся, мы должны быть светом». Всю эту тираду Женя говорил, стараясь передать интонацию Алмы, потом криво усмехнулся и надменно добавил, «Ты ж слепая, видишь только верхушечку айсберга, выпивка — это только цветочки». Я ведь не оставлял ни того, ни другого. Можешь сказать в церкви, что я больше туда не приду. Все. Евгений поднялся со стула и широкими шагами вышел из комнаты. Алмагуль, словно окаменевшая, не смогла даже обернуться ему вслед. Ее обожгло его признание. Значит, он не только пьет, но и наркотики принимает. А здесь, в репцентре, где мы проводим работу с наркозависимыми, это верх кощунства. За окном мелькнула тень. Это был Евгений с велосипедом. Выведя велосипед на улицу, он сел на него и, не оглянувшись на дом, покатил вдоль дороги и скрылся за поворотом. — Все, — эхом повторила Алмагуля, опустив голову в горячие ладони. На следующий день Алма позвонила пресвитеру и рассказала ему обо всем случившемся: Брат Игорь, это я, Алмагуль, приветствую вас! У меня большие семейные проблемы. Женя потребовал развода и сказал, что он больше в церковь не придет. Он так и сказал: Передай в церкви, пусть меня отлучают. Весь братский совет знал о том, что Евгений продолжал и после церковного замечания употреблять спиртное. Ему выговаривали, он каялся и обещал оставить свой грех. Ему снова верили, но Женя никогда не говорил правду. Приняв крещение, он продолжал жить в тех же грехах, какие владели им и до покаяния. Когда Алмагуль подошла к пресвитеру с вопросом о разводе, он, открыв Писание, прочел. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связану. К миру призвал нас Господь. А уже не поведение неверующего человека, потому что рожденный свыше человек не будет пить и колоться». Христианин ненавидит грех, ненавидит крики, ярость, которые проявлялись у Жени не один раз. Он любит свою тьму. Если он просит у тебя развода, ты свободна. Тебя Господь призвал к миру. Пресвитер помолчал и, с сочувствием, посмотрев на сестру по вере, добавил. «Мир у тебя, Алмагуль, как я понимаю, похищен». Семья, где нет уважения друг к другу и нет согласия, и вовсе не семья. Очень печально, что Женя только назывался верующим, на самом же деле никогда им не был. Но Господь ему судья. После разговора с пресвитером Алмагуль позвонила мужу, чтобы дать ему согласие на развод. На звонок Женя ответил не сразу, а когда стал говорить, язык его заплетался, и он молол всякую чушь. Алмагуль поняла, что он просто чудовищно пьян, и отключила телефон. Через день она снова позвонила, и снова повторилось то же самое. Всю неделю она не могла услышать от мужа ничего вразумительного, и вдруг, и вдруг Женя появился сам во дворе дома. Он приехал на велосипеде, потом прошел в дом, молча собрал свои вещи и, вновь удалившись во двор, вернулся с каким-то пакетом. В нем оказались наркотики. Алмагуль была просто шокирована. Ее муж хранил наркотики в репцентре. В сердце ее вспыхнуло возмущение. Она едва сдерживала страстное желание выплеснуть на мужа всю свою душевную злость или даже ударить его. Как могла она жить столько лет с человеком, в котором не было даже капли здравого смысла и доброй рассудительности? Наркотик, хранимый в доме, где спасают людей от зависимости. Такое не увидишь даже в самом ужасном кино. Но она, до боли сжимая руки, стояла, словно изваяние во дворе, мысленно твердя себе самой. «Не смей своей злобе выйти наружу. Помни, кто ты есть». Когда Евгений, собрав все свои пожитки, сел на велосипед и уехал, она спохватилась. Одни разводы развода они ведь так и не условились. Пройдет еще несколько дней, и Евгений позвонит сам. Они встретятся в городе и подадут на развод. И так как у них не было ничего нажитого совместно и не было детей, развели их быстро, через месяц. Так закончился их несостоявшийся в своем прекрасном значении брак. Растались они спокойно, без каких-либо объяснений. Расстались, чтобы больше никогда не пересекались их земные пути. Алмагуль приняла развод как избавление. Возвращаясь домой, она слушала тишину в своей душе и наслаждалась долгожданным одиночеством. Да, ей было хорошо. Впервые хорошо за эти долгие, горькие четыре года Это было освобождение Освобождение от человеческого рабства И возвращение к единственному и желанному возлюбленному Иисусу Христу Глава четырнадцатая Сирик стоял на берегу среди других крещаемых, облаченных в белые одежды И с наслаждением вдыхал свежий воздух октябрьского утра Несколько минут назад он вышел из воды, где похоронил в водной могиле свое великое эго. Все вокруг было таким же, как и до момента, когда на вопрос пресвитера Веруешь ли ты в Отца и Сына, и Святого Духа, Сирик твердо ответил Верую и был погружен в холодные воды горной речки. Все было таким же и все же другим. Сирик чувствовал это другое. Прежде всего, он сам стал другим. С этого числа, с 23 октября, он стал членом тела Христова. Господином его жизни стал Иисус. Сирик это понимал, но теперь нужно было помнить об этом постоянно и являть в своей жизни послушание тому, кто стал твоим главой. Сердце Сирика билось ровно, но восторженно. Он понимал, какой шаг он только что сделал. Я не принадлежу больше себе, потому что дал обещание Господу Иисусу служить Ему как Царю Царей в доброй совести. Отныне и навсегда я Христов раб. Что повелишь мне делать? Куда меня пошлешь, Господь мой, Царь мой? Что ты усмотрел для меня в земной жизни? Вопросов много, но ты знаешь на каждый ответ, и я доверяюсь тебе. Крещение Сирика было словно гром среди ясного неба для всех его родственников со стороны отца и для его закадычных друзей. Некоторые сразу отвернулись от него, перестали с ним общаться, обвинив его в том, что он предал свою веру. Сирик искренне жалел родных и друзей. Какая же это своя вера, когда он жил в пьянстве, драках и блуде? Ему очень хотелось рассказать ему о единственной небесной истине, Иисусе Христе, спасителе погибших грешников, но никто не желал его слушать. «Да ты просто сошел с ума!» Таким был ответ на его попытку достучаться до глухих и гордых сердец прежних своих товарищей. «Вот, точно так же думал и отвечал я, когда мне свидетельствовали сестры и мама». Теперь пришла очередь моя выслушивать возмущение близких мне людей. Они считают, что я сошел с ума. Разве я думал по-другому, оценивая веру в Христа своей родни? Это все сатанинские козни. Это он желает унижать истинную веру в живого Бога. Пусть говорят, пусть смеются». Пусть даже пальцем у виска крутят, я не хочу, да и не могу молчать. Всем этим парням нужен Христос. И при всяком возможном случае Сирик говорил, напоминал, убеждал. Видя его совершенно изменившуюся жизнь, прямые и мудрые ответы на задаваемые вопросы, друзья стали прислушиваться, и, наконец, некоторые стали брать Писание и начинали его серьезно изучать. Теперь друзья Сирика другими глазами смотрели на него. Медленно, но верно, он завоевывал иной авторитет. Авторитет человека, стремящегося жить так, как говорит Писание. — Да у тебя дар проповедника, брат! — восхищались его доступными объяснениями парни. — Оратор прирожденный, да и только! И Сирик задумался. — Я же так мало знаю еще... А если ошибусь, сверну на тропинку лжеучений и сам не замечу, и других увлеку. Нет, не допусти этого, Господи. И он стал молиться, желая получить от Бога ясность дальнейшего своего пути. И Господь повелел ему учиться. Сирик поступил в Бишкекский библейский колледж на факультет социального служения. В колледже учились также и девушки. Каждый день, встречаясь со студентками, Сирик стал обращать на них внимание. Проснулись греховные желания плоти, уже изведавшие в недавнем прошлом интимные связи. Это мучило Сирика, он не находил себе места. Парень стал искренне просить Бога избавить его от мужского желания. Молитвы и пост только на короткое время освобождали его от этого. Сирик принялся исследовать этот вопрос в Библии, и через совет апостола Павла во избежание блуда каждый имеет свою жену пришел к выводу, что ему нужно жениться, чтобы сохранить себя чистым. Боясь впасть в грех, Сирик спрашивал Бога: где моя жена? Укажи мне, Господи, и подолгу не вставал с колена, ожидая ответа. Но Бог молчал. Тогда Сирик стал обращаться к женатым студентам за советом, как найти свою половину по воле Божией. Каждый брат рассказал свою историю женитьбы, и Сирик получил самые разные ответы. Один из братьев сказал просто: Когда я увидел ее, сразу понял, что это моя будущая жена. Для Сирика этот ответ совсем не был ответом. Так банально, так просто не может быть но ведь ответ должен быть и для него лично. Тогда он вновь стал молиться, настойчиво просил, почти требовал у Господа дать ему спутницу жизни. Сирик ставил на первое место брачный союз, но Иисус смотрел на семейную жизнь совсем по-другому. Господь желал, чтобы его дитя наконец понял, что семейная жизнь только тогда будет счастливой, когда два человека, ставшие новым творением, объединены Христом для посвящения себя прежде Богу, а потом и друг другу. Только свет свыше помогает увидеть собственное ничтожество, стать смиренным и всепрощающим. Дух Святой изменяет мысли, чувства и поступки человека. Иисус желал научить своего сына подходить правильно и серьезно к избранию друга жизни. Жизненная дорога очень непроста, и если двое собираются идти вместе, то им необходимо сговориться между собой. А это значит, что они должны иметь духовное согласие, а не просто брачный союз. Сирик вновь и вновь приносил свою просьбу о женитьбе Богу. Однажды, после трехчасовой молитвы, Бог послал свой ответ. Ты просишь жену, но жена не решит твоих проблем. Этот грех живет в твоем сердце. Изгони его. Господь показал своему ученику его сердце. Сирик смог увидеть всю глубину греховной похоти там и каялся, отрекаясь от похотливых желаний плоти. Получив освобождение от назойливых мыслей, Сирик перестал думать и о женитьбе, полностью отдавшись служению. Через год к нему вновь вернулись мысли о женитьбе, и он получил откровение от Бога молиться о жене миссионерке. На второй сессии Сирик познакомился с девушкой, приехавшей с Украины, чтобы работать в адаптационном центре с беспризорными детьми. На переменах они часто стояли в сторонке и разговаривали о служении. Лена нуждалась в помощи по подготовке к экзаменам и с радостью согласилась, когда Сирик предложил ей такую помощь. Лена очень понравилась парню, но он желал иметь жену не по взгляду очей, а от Господа. Сирик стал молиться, открывая Иисусу свое влюбленное сердце. Каждый раз, когда он смотрел на Лену, сердце его трепетало от счастья. «Какая она красивая! Ты мне ее приготовил, Господи!» Восторженно вопрошал парень своего небесного учителя. В один из вечеров Серик пригласил Лену прогуляться во дворе колледжа. Был теплый вечер, с небес светили ясные звезды. Молодые люди заговорили о Боге, о Его величии и красоте, которая открывается во всем творении. Наш Бог романтик. Всему он дал неповторимые формы, краски, звуки. Как это здорово познавать, как удивителен и прекрасен творец Лена! От Него пришла на землю любовь. Самое прекрасное на земле это, конечно же, семья. Лен, вот ты меня уже немного узнала. «Как ты думаешь, каким мужем буду я? Каким отцом?» Снежностью заглядывая в глаза возлюбленной, произнес Сирик. Сердце его трепетало от огромного чувства любви к этой девушке. Он ждал, когда она заговорит, внутренне содрогаясь от боязни услышать не то, что так хотелось бы ему слышать в эти минуты. «Ты будешь хорошим мужем и отцом, Сирик, я так думаю». — Нет, я уверена, — с некоторой застенчивостью ответила Лена. — Ты очень любишь Господа, серьезный и ответственный во всем. Сирик готов был пуститься в пляс, но мужская сдержанность и природный такт удержали его сердечные чувства, жаждущие вырваться наружу. Он подошел чуть ближе к девушке и, едва коснувшись его руки, с нескрываемым волнением произнес. — Леночка... Давай будем молиться о наших отношениях. Девушка смотрела настоящего рядом крепкого, красивого парня, и, прислушиваясь к своему сердцу, кротко ответила. Хорошо, будем молиться, Сирик. Она согласна, восторженно забилось молодое, полное сил мужское сердце. Она согласна, слава Богу, слава Богу! После окончания второй сессии Серик уехал в Тарас, а Лена вернулась домой, в Украину. Общение продолжалось по интернету. Иногда Серик звонил девушке по телефону. Спустя два месяца его пригласили в христианский лагерь воспитателем для беспризорных детей. К его большой радости Лена тоже приехала в лагерь. И тогда Серик решился сделать девушке самое главное предложение в своей жизни – Когда молодые люди остались наедине, Сирик предложил Лене руку и сердце и просил стать его невестой. Лена на предложение ответила просто, с сердечным откровением. «Серик, я верно знаю, что ты есть для меня Божий ответ на мои девичьи молитвы. Я всегда мечтала о муже, преданном Господу, о муже, который был бы сильной личностью и которому я бы подчинялась с радостью. Именно таким я увидела тебя». Серик был благодарен Господу за полученный от девушки ответ, и они вместе помолились, воздав своему божественному руководителю всю славу своих влюбленных сердец. Через год Серик поехал в Украину для знакомства с родителями Лены. Все родные со стороны жениха и невесты благословили молодых на брак. Но для совершения этого славного события были еще препятствия. Когда Лена приехала в Бишкек, она дала там Господу обещание оставаться в служении в течение двух лет. Лена сдержала свое обещание, но возникла другая сложность для регистрации брака. И в Казахстане, и в Киргизии им было отказано в этом, так как Серик был гражданином России, а Лена гражданкой Украины. Ко всему прочему возникли еще и финансовые трудности. Но эти проблемы не охладили чувства молодых влюбленных. Они больше узнавали друг друга и учились доверять Господу. Весной 2014 года, 1 марта, Сири и Келена расписались в России, в Оренбургской области. Впереди их ожидало торжественное бракосочетание в центральной церкви города Тараза. Перед лицом Господа и его церковью Сири и Келена были объявлены мужем и женой. Новая семья Божьих детей родилась 26 апреля, а через год в молодой христианской семье Сирика и Лены Дюсенбаевых родился мальчик, назвали его Жаном. Ребенок был недоношенный, с весом около трех килограммов. Вся церковь и родные молились о здоровье новорожденного, и Господь ответил на прошение своих детей. Сегодня малыш растет и развивается хорошо. Родители, отдавая всю славу Господу Иисусу, с радостью свидетельствуют. Нажан — это наше маленькое небесное чудо, подаренное нам чудным Эммануилом. Глава 15 Господь стирал из памяти Алмы горькие воспоминания о пройденных испытаниях. Ее дух исцелялся в обновлении, она снова видела мир в его сотворенной Богом красоте. Ее душа возвращалась в покой, вновь исполнялась радостью, вкушая сладкий плод любви Христовой. Да, ее горькие дни и годы, как погодные ненасти, остались позади, и она могла теперь сказать вместе с поэтом «Звезды ярче, когда ночь темнее». Можжевельник лучше пахнет, когда он в костре. Золото ярче, когда оно прошло через огонь. Ромашка лучше растет, когда ее пропалывают. А тяжкая скорбь благотворна для развития небесной любви. Алма понимала, что только любовь Христа провела ее через долину унижения и плача. Конечно, Бог всегда любил ее больше, чем она любила себя. Он любит ее превыше собственной жизни, он умер за ее грехи, и он желает быть женихом ее души. Божья любовь – животворящая сила. Ей хотелось отвечать ему такой же высокой любовью, только ему принадлежит престол в ее сердце. Она желала повиноваться ему, совершать служение и терпеливо выносить страдания ради него. Пребыванию в долине плача должен был наступить конец по Божьей воле, и он наступил. И только Бог, проводя свое дитя по этой долине, знал о благах, сокрытых там. Опечаленная душа Алмы обогащалась этими блаженствами, и горизонт ее веры расширялся, окрашиваясь золотом Божьего сияния. В долине плача Алмагуль открывала источники живой воды — которая омывала ее израненную душу. Как дочь Отца Светов она находилась под неусыпным вниманием Бога, а Он всему полагает начало и конец. Ее светильник вновь зажигался от небесного елея, звезда Господня вновь освещала ее тьму, и она снова видела улыбку на святом лице Иисуса. Для Алмагуль наступал новый этап божественной любви, для которой нет подобия в целой вселенной. Уже несколько недель Алмагуль жила без Евгения. В ее душе оживали желания больше и больше времени проводить с Библией. За последние четыре года своей семейной, но такой неустроенной печальной жизни, она гораздо меньше времени посовещала чтению Библии. И сейчас, перебирая свои записи, Алмагуль нашла лист, на котором еще до замужества начала записывать желания христианина, которые были бы по воле Господа Бога. Она с воодушевлением прочла найденные ею в Библии и записанные три пункта. Первый. Каждый день стремиться к Богу, желать, жаждать Его Слова. Второй Никогда не оставлять собраний, искать общение с братьями и сестрами, чтущими Христа. Третий. Дорожить силой благочестия. В ее памяти всплыла та чудесная ночь, когда все в доме уже заснули, а она погрузилась в исследование Библии. Эти три желания она тогда нашла и записала. Но так как шел уже третий час ночи, она отложила поиск до следующего случая. А утром в их доме появился Женя, и больше она не вернулась к своему списку. «О, Господи!» – взмолилась Алмагуль, – «сколько я утратила радости и сердечного наслаждения за эти последние годы своего хромлющего христианства. Я старалась выжить среди разрушения, боли и отчаяния. Я так мало пила из твоего источника. Прости меня, Иисус!» «Я возвращаюсь к тебе и хочу находиться, подобно Марии, у твоих дорогих ног. Благослови меня в чтении Библии, ну вот сейчас». Библия была открыта, и вскоре на листке под четвертым пунктом появилась следующая запись. 4. «Поставь меня на стезю заповедей твоих, ибо я возжелал ее». Идти стезей заповедей заповедей Господних значит никогда не сбиться с пути, не заблудиться, не выйти из-под благословенной руки Спасителя. Этого желало сердце псалмопевца. Такое мог написать только тот, кто сам испытал уклонение от святого пути пережил тягостное время отсутствия Божьего подкрепления по причине неразумия, воли или беспечности. Заповедь есть светильник и наставление свет, и назидательное поучение – путь к жизни. Если христианин знает заповеди руководителя жизни и исполняет их, он никогда не будет страдать от тупиков, потому что стезя святых не имеет тупиков. Писание авторитетно утверждает, что «Господь щит для ходящих непорочно, и он оберегает стезю святых своих». Сколько ошибок, уныния и слез мог бы избежать бодрствующий верующий, изучая для своего личного блага святые пожелания Бога. Размышляя об этом, Алмагуль вспомнила любимую ею Господнюю молитву. Иисус, будучи на земле, учил молиться этой молитвой своих учеников. Христос выразил желание, чтобы воля Отца была на земле, как на небе, Но кто из возрожденных Божьих детей не желает того же? Алмаголь желала такого солнечного счастья этой голубой планете и всем на ней живущим. С исполнением воли Божьей на земле исчезнет зло, высохнут все слезы, сгинут болезни, и люди забудут о голоде и кровопролитиях. О да, да будет воля твоя, Отец, на земле! И под пятым пунктом появилась запись. Пятое желать и молиться о полном исполнении Божьей воли в своем сердце и на земле. Что еще столь важно для христианина, чтобы это было созвучно с желанием Божьего сердца? Конечно, желание скорейшей встречи со своим любимым Спасителем, желание пришествия Господнего за своей возлюбленной Церковью. Под шестым пунктом Алмагуль записала цитату из последней главы книги Откровения. Шесть. Дух и невеста говорят «Приди». Жизнь на земле заключена в рамке времени, но есть безвременье, которое называется вечностью. В прекрасной вечности пребывает Господь Бог. На земле человек проживает очень короткий период. Живой христианин знает, что по милости Небесного Отца через голговскую победу Сына Божьего ему открыт доступ в вечный Небесный Дом. Зная отчее сердце, столь долгое время разлученное со своими детьми и страстно жаждущее соединения с ними, Алмагуль, не раздумывая, под следующим пунктом записала. 7. Мыслить о вечном, ожидать небесной жизни и благодарить Бога за вечное пребывание с Иисусом. Небесный Иерусалим, ты обустроен любящим отцом для своих детей. Никто кто никогда не увидел такой красоты, какую приготовил Бог для невесты своего сына. Улицы из золота, чертоги из драгоценных камней для спасенных и сохранивших свое призвание быть и называться детьми божьими. Вечное блаженство в царской любви, в благоухающем мире и неувидающей красоте гор и райских садов. Слава вечная, поклонение сердец и великая честь Тебе, Боже, вождь спасение, Господь Иисус, ведущий Свой народ в объятия Отца Своего. Алмагуль не замечала, как по ее щекам стекала одна слезинка за другой, душа ее была преисполнена счастливого умиления». Ей казалось, что она уже вдыхает этот вечно свежий, животворный воздух небесный и легко ступает по прозрачным улицам родного небесного города. Ей виделась сверкающая, словно драгоценные камни и радуга над престолом благодати, где одесную отца восседает жених ее души, вечный славный царь царей. Время замедлило свой бег — Оно боялось соперничать с вечностью и тревожить своим тиканьем душу, прильнувшую к груди Спасителя. Ты, Бог мой, с раннего утра буду искать Тебя и пить из Твоего Источника. Без Тебя вся моя жизнь пуста, бессмысленна, жалкая и беспросветная. Иисус, Ты моя неприходящая радость, солнце мое, вечная твердыня спасения моего. Ты возлюбил меня любовью вечной и держишь меня за правую руку. Ты часть моя вовек. Люблю тебя. Не мыслю без тебя своей жизни. Тебе принадлежу навечно, лишь тебе. За окном на темном ночном небе светились маленькие, словно светлячки-звезды. Луна наклонилась на небосводе, чтобы заглянуть в светящиеся, среди прочих темных, окно и она увидела склоненную над Библией одинокую женщину с легкой и светлой улыбкой на губах. Глава шестнадцатая Воскресное служение подходило к концу. Исполнялся заключительный гимн. Среди хоровиков находились Рая и Белла. Как мы уже знаем, Рая была замечательной певуньей с молодости. Она принимала участие в телевизионных песенных программах и в свое время была приглашена на учебу в Ленинград. Но ее мать запретила ей уезжать в такую даль, боясь, что дочь забудет свое родство и выйдет замуж за русского. Рая была очень огорчена из-за такого противодействия матери, потому что мечтала о жизни на сцене. В то время она ничего не знала об Иисусе и была далека от веры в живого Бога. Когда же Рая, по милости Божией, была извлечена из болота греховной жизни и познала любовь Христа, она неустанно благодарила Иисуса за освобождение от губительных пороков. Совсем другую оценку получила и запрет матери. Рая говорила, что очень благодарна маме за то, что та не подпустила ее в Питер, где наверняка сцена стала бы большим препятствием для ее приближения к Господу. Теперь жираясь с несказанной радостью посвятила свой красивый голос Иисусу. Белла также любила петь христианские песни, прославляющие того, кто стал для нее вечным спасителем и любовью. Регент хора, молодая, очень милая и стройная девушка, энергично дирижировала церковным хором. Это была дочь Беллы, Жанна. Она успешно закончила музыкальный колледж и была утверждена братским советом на это благословенное служение. Исполнилось сердечное желание девушки, жаждущей служить своему спасителю тем, на что он ее определил. После исполнения гимна Белла вышла из хора и отправилась на кухню, где ее ждала срочная работа. На ней лежала приятная обязанность приготовить обед для подвального служения, которое должно было состояться сразу же после общего собрания. На это служение приглашались все желающие члены церкви и привозились постояльцы адаптационного центра, которых в народе называют «бомжами». Именно ради такого рода людей изгоев общества и было задумано и организовано это служение. В нем принимало активное и доброхотное участие все спасенное Господом семейство Дюсенбаевых. Собрание закончилось, и братья, сестры, выйдя во двор, радушно общались друг с другом. В это время подошел автобус, который доставил в дом молитвы бомжей. Члены церкви дружелюбно приветствовали сошедших с автобуса гостей. Сирик, ответственный за благовестие в церкви, встретил приехавших и проводил их в подвальное помещение, где уже полным ходом шла подготовка к предстоящему служению. Вскоре собралась довольно большая группа людей. Алмагуль, организатор подвального служения, пригласила всех пришедших к столу, который был уже сервирован заботливыми руками сестер. В этот день было приготовлено картофельное пюре с котлетами и салат из капусты. Когда все расселись за столом, Сирик предложил помолиться, объяснив, что они, как дети Божии, всегда благодарят Отца Небесного за пищу. После благодарственной молитвы приступили к еде. За столом стояла тишина, только и слышны были смачные покряхтывания, говорящие о наслаждении едой. Потом на столе появились дешевые конфеты, баурсаки и чай. Пока обедавшие попивали чай со сладким угощением, Алмагуль обходила стол и, подсаживаясь то к одному гостю, то к другому, знакомилась, задавала простые вопросы, спрашивая о настроении, здоровье и желаниях гостя. Делала она это в христовой простоте, обращаясь к человеку как к знакомому или другу, располагая его к предстоящему общению и слышанию. После обеда, когда столы были приведены в порядок, Сирик обратился к гостям с доступной проповедью. Он объяснял привычные для христиан, но трудные для новичков библейские понятия. Говорила о Божьей любви, которая сошла с небес маленьким мальчиком Иисусом, рожденным еврейской девушкой. Иисус вырос и вышел к людям, чтобы показать им своего отца, Бога. Он ходил по городам и селам среди простого народа, учил, исцелял, кормил, воскрешал. Иисус истинный Сын Божий, Христос Господь, Мессия. Любя людей, он жалел их, потому что знал, как тяжело живется человеку с его грехами. Грешники, видя его любовь и заботу, верили ему и следовали за ним. Но не все отвечали на любовь Иисуса. Главы еврейского народа предали Христа римлянам, и по приказу римского правителя Пилата Иисуса казнили на кресте». Однако Библия рассказывает нам о том, что Господь Иисус воскрес на третий день и вновь встретился со Своими учениками. А потом Он вознесся в небеса, вернулся к Отцу. И сегодня Иисус сидит по правую руку Бога Отца, как первосвященник, как царь царей и всемогущий заступник спасенных. Господь продолжает учить человека и сегодня через свое слово. «Вот эта книга», — Сирик поднял Библию высоко над головой, — «это учебник, данный человечеству самим Богом, Творцом, и со страниц этой книги он с нами говорит, сам Бог, его слово вскрывает наши грехи и показывает, как мы можем освободиться от всего злого, что непременно живет в каждом из нас, Бог научил нас, чтобы мы могли учить других». Бог дает нам мудрость, чтобы мы могли поделиться этой мудростью с другими. Бог утешает нас и ободряет, чтобы мы могли нести утешение ободрение окружающим. Бог дарует нам духовные дары, чтобы мы могли послужить нуждающимся. Мы не смогли бы сделать ничего значительного сами, если бы не были ему послушны. Господь Иисус вернется снова за теми, кто поверил в Него и позволил Ему изменить свое сердце. Принадлежать Иисусу – это великое счастье, друзья. Его святая церковь никогда не разлучится с Ним. Как вечно живет Иисус, так вечно будут жить Его дети. Каждый из нас наверняка не раз спрашивал себя, зачем я живу. Бог создал людей для своей славы. Но ни один человек не может прославить Бога в том состоянии, в котором находится от рождения. Грешник не может любить и славить своего Творца. Ну подумайте сами, как славить Бога, великого в своей святости, человеку, совершающему грех каждый день? Ответ простой. Нужно родиться свыше. Необходимо освящение сердца и возрождение души. Но это может совершить только Господь. И человеку нужно искренне захотеть этого и позволить Богу возродить его умерший дух. Бог сделает это с радостью для каждого, если кто-то захочет перемен в своей никчемной жизни и обратиться к нему с просьбой спасти его. Иисус приходит в жизнь такого человека и меняет ее. Это чудо, поверьте, пережили уже тысячи, миллионы христиан. И я расскажу вам небольшую историю. Возможно, вы захотите пойти по следам ее героя и, к своей радости, испытаете то же, что и он. Ну вот, слушайте. Жил один человек. Пусть имя его будет Виктор. Жизнь его была совершенно ничтожной. Дни, как правило, были дождливыми, а ночи – длинными. Все вокруг было серым и скучным. Виктор совсем не хотел быть несчастным, но был. Шли годы, многое изменилось. Дети выросли, соседи поменялись. Жизнь в городе становилась все более трудной. Виктор по-прежнему был несчастен, удрученный и всегда хмур. Но однажды он решился и спросил пастора, «Может, я несчастен потому, что совершил какой-то грех?» «Да», — ответил мудрый пастор, — «конечно, ты согрешил». «И что это за грех?» – волнуясь, поинтересовался Виктор. «Неведение», – последовал ответ. «Грех неведения. Вот что я тебе скажу. Один из твоих соседей замаскированный мессия, а ты не знаешь этого». Виктор вышел из кабинета пастора весьма озадаченный. «Один из моих соседей мессия? Надо же!» Он начал рассуждать, кто бы это мог быть. — Сашка мясник? — Нет, он слишком ленивый. — Мария? Моя кузина? — Да нет, она слишком гордая. — Иван разносчик газет? — Да нет, не может быть, он чересчур беспринципный. Виктор был в полном замешательстве. У всех его знакомых были какие-то недостатки, но один из них был мессия, так сказал пастор, и Виктор решил его найти. — он начал замечать то, на что раньше никогда не обращал внимания. Так он заметил, что парень из овощной лавки помогает пожилым женщинам донести до дома тяжелые сумки. Может, он мессия? Полицейский на углу всегда улыбается детям. Может, он? А тут еще в соседнем доме появился новый жилец. Он каждый день подметает перед своим домом, а заодно и возле своих соседей. «Может, мессия он?» И так Виктор начал замечать в людях то, чего раньше никогда не видел. Оказывается, есть люди, которые добры и радостны, и счастливы. Его взгляд на мир стал постепенно меняться, походка стала уверенней. Во взгляде появился дружелюбный огонек. Когда кто-то что-то рассказывал, Виктор теперь всегда внимательно слушал. А вдруг он слушает самого мессию? Когда кто-то просил помочь, он соглашался и помогал. А вдруг эта мессия нуждается в моих услугах? Изменения в поведении были настолько очевидными, что некоторые начали интересоваться, почему Виктор стал таким радостным. Виктор смущенно улыбался. «Не знаю», — говорил он. «Знаю лишь, что все начало меняться, когда я принялся искать мессию». Сирик замолчал и внимательно посмотрел на своих слушателей. Кто-то сидел, низко опустив голову, кто-то во все глаза смотрел на проповедника, а кто-то утирал слезу. Я надеюсь, вы поняли эту мудрую притчу. Конечно, Виктор не знал, каким должен быть мессия, но он его искренне искал. И пришли изменения в его жизнь. Виктор увидел все в другом свете. Он полюбил людей, и в его жизнь пришло тепло и доброта. Когда в вашем сердце возникнет желание встретиться с Иисусом, знайте, эту здоровую и славную мысль вам посылает Дух Святой. Библия говорит, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Друзья дорогие, я могу уверить вас в том, что Господь Иисус сейчас присутствует здесь, в этом подвальном помещении. Его желание каждого обнять своей любовью и каждому указать путь спасения. Выбор всегда только за человеком. Сирик простился и ушел. Пришло время его общения с подростками, которые ожидали его в другом помещении. Алмагули обратилась к присутствующим с вопросом. А что вы сегодня приняли для себя из прослушанной проповеди? С другого конца стола раздался глуховатый голос. «Вот, Сирик сказал, что Бог всех любит. Правильно я понял? Если он меня любит таким, какой я есть, зачем мне нужно бросать курить и пить?» За столом зашумели, зашикали, послышались возгласы. «Ну ты даешь, Серго! вот закатил! Тебя твоя жена даже не любит за пьянь, выгнала ведь!» «Ха, именно! А Бог должен любить!» Алмагуль подождала, пока стихли эти противоречивые возгласы, и обратилась к новообращенным, тоже присутствующим за столом. «Братья и сестры, кто недавно уверовали, как вы ответите на этот вопрос?» Поднялась одна молодая женщина. Ее голос был тихим и немного взволнованным. «Я бы так ответила. Да, Господь любит всякого человека, но Он не может любить грех, который делает человек». Бог святой и ненавидит любой грех. Ну, поэтому нужно идти к Иисусу, кровью которого этот грех всякий омывается, а потом бежать от греха». «Правильно!» — раздался мужской голос. «К Богу со своими грехами не суйся, и о его любви не мечтай». «Нет, чего же?» — Алмагуль посмотрела на человека, который вставил свою ремарку. Это был Семен, цыган. Он уже несколько раз приезжал на подвальное служение. В первые свои посещения Семен приходил ужасно неряшливым, грязным, от него дурно пахло, но в последнее время он стал следить за собой, и хотя он жил на улице, каким-то образом умудрялся привести себя в порядок, стал более опрятным и чистым. Алмагуль знала, что Семен свидетельствует бомжам о Христе и всегда приводит с собой на служение какого-нибудь новенького. Семен, идти к Иисусу нужно обязательно со всеми своими грехами. Ничего не нужно прятать, ведь Господь знает все абсолютно. Нужно даже бежать ко Христу, сокрушить свое сердце, открыть Его и всю-всю-всю свою нечистоту, грубость и грязь сложить к ногам Иисуса. Все отдать Ему без остатка, чтобы Он удалил это из вашего сердца. Ну, просто честно искренне сознаться в том, что натворил и тогда Бог даст чистое сердце и обновит дух. Это же и есть второе рождение. Алмагуль еще говорила, а Семен уже вышел вперед и встал на колени. Опустив голову почти до самого пола, он хрипловатым, но громким голосом обратился к Господу. «Иисус, я — ничтожный человек, цыган со всеми своими цыганскими замашками». «Моих грехов не поднять, не счесть. Сними их с меня, Господи. Семен хочет быть другим, новым цыганом, таким, чтобы тебе было приятно. Иисус, я хочу, чтобы ты смотрел на меня». Кающийся поднял голову и посмотрел вверх, словно хотел увидеть небо вместо потолка. Возможно, он и увидел небо, потому что на его лицо легла кроткая улыбка, и в глазах засветились искорки счастья, а с губ слетело торжествующее. «Слава Богу! Слава Богу!» Алмагуль скрестила на груди руки и с умилением смотрела на только что рожденного в духе брата-христианина. Глаза ее увлажнились. «Чудо Божие всегда неожиданно и того всегда прекрасно, друзья!» — голос Алмагуль был исполнен радостной торжественности. «Семен, мы все поздравляем тебя с этим событием. У тебя теперь есть Отец Небесный, который никогда не оставит тебя. Будь верен ему и полюби всем сердцем Библию, брат. А теперь давайте мы споем». Алмагуль раздала присутствующим небольшие песенники, которые составила сама, внеся в них наиболее трогательные христианские гимны. А в это время Жанна прошла к пианино и открыла нотный сборник. Зазвучал ее молодой звонкий голос. — Будем петь? Ты прости, Господь, не могу молиться, как Давид я. Жанна коснулась пальцами клавиатуры и зазвучала красивая и немного печальная мелодия. И тут же в нее стали вливаться женские голоса. Рая, Белла и Алмагуль с чувством глубокой молитвенной просьбы пели своими сильными и нежными голосами. «Ты прости, Господь, не могу молиться, как Давид я. Ты прости, Господь, за нежаркие молитвы. Ты прости меня, что сомнение часто подступает. Ты прости меня, что еще неверье побеждает». Ты прости меня, ты прости, ты прости меня. Еще неуверенно и не очень смело к их пению стали присоединяться и другие голоса, и хор, пусть и не особенно стройный, уже звучал в подвальном помещении. Нет, конечно, пели далеко не все, но все, несомненно, хотя и совершенно по-разному были охвачены этим благословенным пением. Кто-то из бомжей, слушая песню, потупив взор, закусил губу. Кто-то нервно теребил грязный рукав своего запачканного вида видавшего пиджака. Кто-то, сцепив руки, то и дело тяжело вздыхал. Но были и такие, кто с безразличным видом сидел, откинувшись на спинку стула. В их взгляде просматривалось желание поскорее уйти. Они насытились, и больше ничего не интересовало их и не задерживало здесь. Устроители служения, новообращенные и другие члены церкви продолжали пение. Из самых глубин человеческих сердец изливались прочувствованные слова песни молитвы. «Ты прости, Господь, что еще я путник по пустыне. Ты прости, Господь, и за ропот мой в унынье. Ты прости меня, что врага в душе я не прощаю. Ты прости меня, что еще на зло я отвечаю. Ты прости меня, ты прости меня, ты прости. Взгляд Алмагуль скользил от одного гостя к другому. Как она понимала этих людей? Пришедшие с улицы, они не прятали свою нелюдимость, не скрывали свою хмурость растратившие и утерявшие в своем греховном упадничестве почти все качества ума и лучшие проявления своей души, они выглядели не только неряшливыми и нечистоплотными, но деградировавшими и пустыми. Общаясь с этими людьми уже долгое время, она видела, что они движимы только желанием поесть. Привыкшие к одиночеству и утратившие вкус к общению, они порой не понимали элементарного подобно больным с синдромом Дауна. Но Алмагуль верила, что ничто, услышанное здесь, не проходит дарами для этих людей. Слово Божие живо и действенное, и острее всякого меча обоюдо-острова оно проникает до разделения души и духа. Эту божественную истину она знала и испытала на себе. Она никогда не забывала того, как чудесно действовало и действует слово библейское на ее душу как оно тревожило ее, влекло, обличало и изменяло. Долго-долго она шла к Богу, и все же достигла и ее жизнь победная, Голгофское торжество Господа Иисуса. Познав жизнь с Христом, Алмагуль вкусила благость Божию, и целью ее души стало стремление закончить свою жизнь Божьей высотой. Этого она желала всей своей семье, И такого же небесного счастья она желала и этим людям, с которыми встречалась каждое воскресенье на подвальном служении. Проходил месяц, другой, и она видела просветленные взгляды у тех, кто был совершенно бесчувствен к слышанию о Боге раньше. У людей появлялось желание общаться, слушать и понимать то, о чем им говорили. Слово Божие отлагалось в их сердцах, изменяя всю сущность бомжей-изгоев до неузнаваемости. С великой надеждой на спасение этих людей она совершала свой труд, и сейчас ее голос звучал с непоколебимой верой в могущество Иисуса творить в этих людях свое святое действие. «Свято научи ты меня ходить перед тобою, ты веди меня только узкою тропою». Чтобы вонный день среди многих и меня узнал ты, Чтобы вонный и день и тебя я ждал, сказал ты, Чтобы вонный день было так, только так.